Долго в мире нас не будет, а мир прибудет. Умрём, века наш след остудят, а мир прибудет. Как не было нас до рождения, так без изъяна уйдём, и всяк про нас забудет. А мир прибудет.